Грэм. Ствол дерева был такой черный, что казалось, будто он обуглился. Он вздымался до самого лесного полога, сквозь который кое-где проглядывали лоскуты блеклого неба. Грэм на мгновение задержался, чтобы его сфотографировать, и они с гляном двинулись дальше по узкой тропинке, с хрустом наступая на сухие ветки и распугивая лисиц. Впереди и ниже по склону мало-помалу вырисовывалась река, Справа виднелся домик, где они поселились накануне. Он стоял в метрах в пятидесяти от берега реки. Здесь никто не бывал уже лет двадцать, но Альма с Митчеллом решили не продавать участок, несмотря на то, что им пришлось спешно уехать из Теннесси. Они были не в силах расстаться с этим клочком земли, где их сын прожил последние дни. Глен, едва войдя в дом, кинулся на койку, вздыбив облачко пыли, которая мгновенно растворилась в утопавшей в полумраке комнатенки. Грэм, положив фотоаппарат на деревянный стол, откусил четвертинку от яблока, подошел к запотевшему окну и стал любоваться безмятежными водами Теннесси. Ему пришлось уговаривать деда с бабкой, чтобы они дали ему ключ от решетчатых ворот и разрешили приехать сюда. Он хотел все увидеть собственными глазами, почувствовать кожей и подышать воздухом этого места. куда его тянуло с первой их встречи полгода назад. Возможно, для него это был единственный способ отдать долг памяти. Странный долг памяти человеку, которого он на самом деле даже не знал. Эмбер думала поехать с ними за компанию, но в последнюю минуту ее задержали дела в Нью-Йорке. Если бы и Гленн нашел повод отказаться, у Грэма вряд ли хватило бы сил приехать сюда. Грэм разделся и пошел у душ, помещавшийся в глубине коридора. а потом прилег рядом с Гленом, положив голову ему на грудь и выкурив с ним на пару косячок, глядя на опутавшую потолок паутину, за которую цепляли завитки дыма. Койка была тесновата для двоих. Грэм подумал, может, ее-то его родители и делили в последнюю ночь, которую провели вместе. На ночном столике лежала корректура сборника стихов Натана. Публикация сборника намечалась на конец мая в издательстве, которое возглавлял друг Митчелла. Как-то за обедом Альма предложила Грэму проиллюстрировать его несколькими своими фотографиями и таким образом как бы провести линию, которая соединила бы его с отцом спустя 20 лет. Грэм, тронутый и в то же время взбудораженный ее предложением, несколько недель подряд фотографировал разные уголки Нью-Йорка. На обложку предполагалось поместить снимок который он сделал на Бруклинском мосту, тем более, что отец посвятил этому месту одно из своих стихотворений. На фото под тяжелым зимним небом отсвечивал Гудзон, а вдалеке виднелся силуэт Эмбер, бредущий по заснеженному каменному мосту. Альма прислала Грэму на телефон сообщение, в котором спрашивала, все ли у него в порядке. Он сразу же ей перезвонил, чтобы она не беспокоилась. Через неделю Альма собиралась отпраздновать свое 65-летие. Грэм с Митчеллом подготовили праздничный сюрприз, тайно пригласив всех своих родственников и ближайших друзей в один из самых знаменитых ресторанов в Бруклине. По этому случаю Грэм думал подарить бабке замечательную книгу о Джонни Уильяме Уотерхаусе, а также полное собрание стихотворений Пабло Неруды. С течением времени его отношения с Альмой становились все более близкими. Они виделись или перезванивались чуть ли не каждую неделю и даже взяли в привычку завтракать вместе где-нибудь в городе, ходить по выставкам или в кино. Благо, независимых кинотеатров кругом было хоть отбавляй. Чувствуя, как накатывают усталость и невольно прислушиваясь к пению птиц, похожему на журчание текущего по уступам ручья, Грэм вспомнила о Тессе, которая еще летом пропала без вести. Розыски, насколько ему было известно, ничего не дали. Полиция так и не вышла на ее след. Одно время подозревали Эндрю Паркера, но скоро все подозрения с него сняли. Эмбер, как и большинство их общих друзей, была уверена, что Тессу похитили и все еще держат где-нибудь под замком. Узнав об исчезновении подруги, она пришла в такой ужас, что Грэму с Гленом с трудом удалось ее успокоить. Сам же Грэм надеялся, впрочем, не очень-то в это веря, что она по глупости уехала из Канзаса куда-нибудь, далеко-далеко, как ей всегда и хотелось. Иногда он представлял, как Тесса гуляет по улицам Парижа, радостная и счастливая, и он сожалел, что так и не успел отблагодарить ее за все, что она для него сделала. Мать, разумеется, не знала, где он сейчас. Он не стал ей ничего говорить, когда они в последний раз общались по телефону. Прежде чем попрощаться, он не забыл пригласить ее на день рождения Альмы, хотя понимал, это напрасный труд, даже если она и пообещает подумать. Но в глубине души он не мог на нее за это обижаться. Ей требовалось еще какое-то время, чтобы наконец-то смириться с той потерей. Ему казалось, что после переезда в Чикаго она сильно изменилась, стала более веселой, жизнерадостной, словно помолодела. Норма уже несколько месяцев работала в небольшой местной газете и жила в прекрасной квартире напротив «Миллениум парка», которая обставила совсем не так, как их дом в Канзасе, а в более современном стиле. Синди полностью поправилась после нападения, хотя его следы еще были видны на ее лице, и все у нее как будто постепенно наладилось, хотя она стала явно более пугливой, чем раньше. словно постоянно ожидала, что за углом ее подстерегает угроза. Когда Грэм перезванивался с матерью, они почти не говорили о Томме. Впрочем, Грэм не терял надежды, что в один прекрасный день тот объявится, как ни в чем не бывало. Последний раз, когда он видел его во сне, Томми снова оказался на кукурузном поле за домом и звал его издалека, но разглядеть брата ему никак не удавалось. Тогда он пошел на его поиски и нашел глубокой яме, совершенно круглой, которая, похоже, образовалась после падения метеорита. Томми предстал перед ним в обличии маленького мальчика, хотя говорил с ним голосом подростка, умоляя вытащить его из ям. Но что-то, затаившееся под землей, держало его за ноги. Громнезапно проснулся. В ушах его все еще звучали крики брата, которые вскоре были заглушены воплями двух алкашей, устроивших потасовку на улице. Вечером Грэм с Гленом отправились на реку и устроили там импровизированный барбекю, решив пожарить мясо с сосисками. Из смартфона Глена, лежавшего в траве, через маленькую портативную колонку, звучала музыка. Грэм открыл банку холодного пива и стал пить. Вглядываясь в противоположный берег, в то время как смартфон выдавал композиции из его любимого альбома «Сайглопур» исландской группы «Сигур Рос». Глен подпевал, стоя на коленях у костра. Грэм лишь недавно осознал, что у Глена совершенно дивный голос, и теперь подбивал друга примкнуть к какой-нибудь рок-группе. Но тот, казалось, не воспринимал это всерьез. Он с головой погрузился в пьесу, который ему вскоре предстояло впервые сыграть, в небольшом театре в центре Соха. Две недели назад Эмбер с Грэмом побывали на репетиции. Глен буквально блистал на сцене. Они принялись за еду, усевшись вдвоем по-турецки, лицом к реке, а потом пили пиво с ледяной водкой и почти не разговаривали, будто рабеи перед картинами дикой природы, где чувствовали себя чужаками. Глен, который все никак не мог согреться, прибрал за собой и направился обратно в дом. Грем тоже встал, но не пошел следом за ним. Она, свистывая, двинулся вдоль берега, ступая босыми ногами по холодной воде и как бы бросая вызов реке, дескать, «меня ты не возьмешь». Когда он выбрался на высокий берег, ему показалось, что по реке плывет против течения лодка, а в ней стоит человек. От неожиданности Грэм, будучи под хмельком, пошатнулся и упал навзничь, устремив взгляд в небо, усеянное крапинками звезд. Он рассмеялся и на мгновение зажмурился, потому что после выпивки у него закружилась, закружилась голова. Он мог бы со спокойной душой здесь и уснуть, в этой великой тишине, в этом царстве растений, и проснуться только под утро. Вдруг совсем рядом послышались шаги, тихие-тихие. Вслед за тем над ним вырос силуэт, нечеткий, словно в дымке, и тем не менее Грэм разглядел его улыбку, сиявшую так же ярко, как висевшие в небе звезды. Глен крикнул с крыльца, что скоро начнется фильм. Грэм растерянно выпрямился, однако никого рядом не обнаружил, видение как будто растворилось в воздухе. Он повернулся к Глену и подал знак, что идет, хотя вовсе не был уверен, что сможет досмотреть кино до конца. Завтра утром им предстояло возвращаться в Нью-Йорк. Вечером они соберутся втроем у себя на одиннадцатом этаже дома с видом на Гудзон. Грэм встал, отряхнул джинсы и смахнулся щиколоток капли воды из Теннесси, которые тут же впитала земля. Затем, глубоко вдохнув свежего лесного воздуха, он вышел на дорогу, что вела к дому.